Через два месяца государь наведался в Преображенское проведать своих крестниц. Не обнаружив их дома, он очень удивился и, позвав к себе старосту, стал его гневно воспрошать Где графиня Еремея с детьми? — Куда делись? — Почему мне никто не сообщил? — прикрикнул на него Петр, а староста стоит, да только весь от страха трясется. — Как же так, государь? Ведь ты же сам за ними посылал. Приехали к графине люди от тебя. Говорят, ты Еремею с девочками видеть желаешь. Но они собрались и уехали с ними. Еле выдавил из себя он. Да никого я не посылал. А ну, обрисуй, каковы те гонцы были. Еще больше удивившись, опять спрашивает государь. Староста делать нечего, вздохнул глубоко и рассказал ему, что знал. Как дело было? Нахмурился государь, почуяв неладное. Собрал всех и объявил. Дозорщикам усилить караульные посты. Смотреть в оба. Коменданту назначить розыск пропавших. И обо всех появлениях незнакомцев докладывать мне. Командиры остаются на совет. Повелел он. Совет продолжался долго и закончился только утром. Тут же начались поиски. «В помощь пришлю лучшего сыщика с тайного приказа», — на прощание пообещал царь и отправился в столицу, где его уже ждали неотложные государственные дела. Но разве ж он мог тогда знать, что именно там, в столице, и надо искать девочек? Елена, попав к кабатчику, уже работала, усердно мыла посуду, убиралась на кухне. Кроха еще даже не успела понять, что произошло. Ее долговязый хозяин по прозвищу Алексашка Верстка, как только она была ему приведена, кратко и просто ей пояснил. «Девочка, мама твоя уехала неведомо куда, и ты пока будешь жить здесь, а если хочешь кушать, то будешь работать», — так и сказал. А Елена хоть и мала была? Но умна не по годам. Сразу сообразила, что лучше будет работать и ждать потихоньку маму, чем плакать и голодать. Тем более, что она могла заниматься своим любимым делом — считать. А считала она все — и тарелки, когда их мыла, и людей, коим приносила ложки-довилки, и ножки у стульев и столов. Одна сердобольная кухарка и помощница Алексашки Версты, которую прозвали Чиркина мать, потому как она постоянно чиркала огнивом, отгоняя прочь чертей, пожалела малютку и начала ее опекать, всячески подкармливая да отогревая. Спала Елена тут же на кухне рядом с печкой. Вскоре и кабатчик Алексашка, видя ее усердие в трудах, смягчился и стал относиться к Елене более или менее сносно. Все это посчитали как хороший знак, и уже заговорили, что девочка попала в добрые руки, и ей сильно повезло. У Иринки же дела обстояли, дела обстояли куда сложнее. Жизнь бродячих комедиантов и так-то не сахар, а уж для такой малютки вообще беда. Впрочем, это, быть может, для какой другой девочки беда, Ну а для Иринки такая жизнь показалась всласть. Главный артист и предводитель труппы, старик Фома, опытным взглядом сразу определил, что перед ним истинный смородок и взялся за воспитание юного таланта. В свободное от представлений время он с завидной настойчивостью стал обучать и натаскивать Иринку азам актерства. У самого же Фомы при прохождении своего тяжелейшего жизненного пути, накопился богатый артистический опыт. А однажды ему даже удалось побывать в Европе и принимать участие в постановках настоящих театральных действий. Но волею судеб, а скорее благодаря интригам завистников, он был изгнан из европейского сообщества театров и оказался на родине, в плачевном состоянии ярмарочного шута. Будучи харизматичным актером, И талантливым организатором он, собрав вокруг себя таких же комедиантов, создал эту труппу. И теперь, не найдя приличного угла, мыкался с ней из города в город, давая ярмарочные представления. И вот сейчас, видя в этом маленьком существе проблески великого таланта, Фома с большим рвением взялся за его раскрытие. Годы брали свое, и, занимаясь сырочкой, он старался успеть передать ей как можно больше своего опыта и знаний, а она, оправдывая его надежды и труды, словно мучаемый жаждой и путник пьет воду, втягивала, впитывала в себя все его наставления и поучения, на глазах превращаясь из трогательного ребенка в прелестно воспитанную девочку. Не прошло и двух лет как подросшая и повзрослевшая восьмилетняя Иринка уже вела почти все главные женские роли в спектаклях «Балагана». Она отлично танцевала и пела, а уж о драматическом мастерстве и говорить не приходилось. Фома, проникшись к сиротке самыми светлыми чувствами, передал ей весь багаж своего актерского искусства и мастерства. Теперь представления маленького передвижного театрика комедиантов стали больше походить на красивый красочный карнавал, устроенный где-нибудь в Европе, и этим вызывали огромный интерес у жителей столицы. Недостатков публики не было. Здесь встречались и простые крестьяне, приехавшие на ярмарку торговать плодами своего труда, и стрельцы, отдыхавшие от ратных дел и ремесленники со всех концов города, даже сановные вельможи из царского окружения, жители немецкой Слободы, господа Лефорт и Гордон находили время, чтобы насладиться этими выступлениями, в коих главным составляющим было участие талантливой и неотразимой девочки-артистки, поющей и танцующей в европейской манере. И именно они, эти образованные господа, пораженные мастерством Иринки, при встрече с государем, как бы невзначай, предложили ему наведаться с ними на ярмарку и получить удовольствие от превосходной игры молодого дарования, кое, по их словам, было сравнимо с божественным великолепием. Сам же царь все воевал, достроил корабли. Он уже не раз сходил в поход к Черному морю и даже побеждал там. Но мысль о продаже семьи графа постоянно терзала его и не давала покоя. И, быть может, как раз, чтобы развеять эту грусть-тоску, а может, просто, прилещенный той оценкой, кою дали актерам его иноземные друзья, он обещал, что непременно последует их совету и в ближайшее время обязательно посетит балаганчик дедушки Фомы.